Потом она пыталась убедить себя, что ничего особенного не произошло. Так, обыденщина. Взяли конспиративную квартиру красных, перестреляли всех, великали беда. Что красные поступили бы иначе? Нет. Так же беспощадно расправились бы и были бы правы. Гражданская война. Как это говорил Крупенский, нет победителей и нет побежденных, кто-то должен исчезнуть. Да ведь он и еще говорил. Красный сильнее и, значит, добрее, потому что сильный всегда добрый. Может быть, арестовав ее в Харькове, например, при совершенно аналогичных обстоятельствах, Зотов и не убил бы ее или любого другого сотрудника белой контрразведки. И она вдруг отчетливо и до боли поняла, с ужасом и отчаянием страшно было признаться самой себе, но она призналась, нет, не убил бы ее Зотов, и другие не убили бы. «Разве что потом, по приговору суда, а так...» «Самосудом?» «Нет, никогда. Правда же? Сильнее они и добрее.» «Я камин затоплю барыне», — прервал ее мысль солдат. «Желаете?» «Желаю», — машинально ответила она. «Холодно мне, братец, затопи». Солдат натаскал дров, вспыхнуло веселое пламя, она протянула руки к огню, пытаясь согреться, но не могла. Ее била дрожь. «Скажи, братец, почему ты служишь?» «То есть как?» — выторщил глаза солдат. «Мобилизованные мы еще с шестнадцатого». «Я не о том. Армия у нас добровольческая. Тебе, как старослужащему, никто бы и не препятствовал уйти, а ты не уходишь». «Нельзя нам». «Почему? Хочешь победы белому движению?» «Эх, барыни, ваше благородие!» — вздохнул солдат. «Да я вам так скажу. Белые, красные, нам все едино, мы служим. Хозяина только паршивая собака меняет, а мне и выгода к тому же». «Какая? А мы из Твери. У нас там мастеровщина». «Так я смекнул. Накоплю деньжонок. Перепадет другой раз, не секрет. Вернусь в родные Палестины и питейное заведение открою. С бабами, чтобы чулки раздевали. Эх, попрет мастеровщина. Стощих, доледащих своих жен, да накисленькая». Копейка к копейке, я в люди выйду. Вот она, какой идеял у меня. Так ты идейный? А как же, одобряйте. А не мало ты хочешь? Мало. Не, мы свое место знаем. Красные как? Всех уравнять хотят. Пустое дело. От Бога положено. Сначала Бог, потом царь, потом псарь. Никому этого не поломать. «Ладно, иди, идейный борец». Она это сказала без всякой иронии очень серьезно. Солдат ушел, и она снова подошла к полкам. Странное дело. Нужная книга лежала на самом видном месте, над томами словаря Брукгауза и Эфрона. Она сняла ее с полки и стряхнула пыль, села к столу, положила перед собой. Она не открывала ее, медлила. Вряд ли она и сама бы смогла объяснить, почему». Ее томило какое-то неясное предчувствие, неуловимое ощущение надвигающейся катастрофы, которая покончит разом со всем, все похоронит, перекрестит, уничтожит. «Чего я боюсь?» — думала она. «В чем не хочу себе признаться? Этот человек дорог мне и нужен. Я люблю его. Жизнь без него потеряна для меня навсегда, пусть так. Ни этих мыслей я пугаюсь, нет». Я чувствую, как уходит из-под ног земля. Делается темно в глазах, как только я начинаю думать о том, что поиск этой книги затеян недаром, что на фотографии в ней запечатлен Крупенский. Только, только не этот Крупенский. И в этом, наконец, нужно отдать себе полный и ясный отчет. Откуда-то из глубины дома донесся грохот, и почти сразу же на пороге столовой появился Марин. Он был бледен и спокоен. Увидев Лохвицкую, улыбнулся. — Здравствуйте, Зинаид Павловна. — Я знала, — кивнула она. — Я знала, что вы здесь, в доме. — В самом деле? — бодро спросил Марин. — Почему же вы не присоединили меня к тем, кто валяется в подсобке? Вы видели? — Оставьте, Владимир Александрович, или как вас там, — сказала она глухо. — Поклянитесь, что в этой проклятой книге вы, и я вам поверю, И пусть все идет, как идет до конца. И вы бросите книгу в камин? Да. Он подошел к столу, сел напротив. Зинаида Павловна, в этой книге Крупенский, а моя фамилия Марин, Сергей Георгиевич, я из контрразведки ВЧК. «Боже мой, боже мой!» произнесла она едва слышно. «И вы так об этом говорите». Так говорите. Откройте 316-ю страницу. Нет. Тогда объясните, чего вы это боитесь? Меня? Нет. Я боюсь не вас. Я боюсь за вас и за себя тоже. Вот так. Я совсем не понимаю, на что вы надеетесь. Логики нет. Здравый смысл отсутствует. Вы уже мертвы. Как те. Выслушайте меня. Говорите. Только сразу должно быть ясно. Что бы я ни думала, что бы ни чувствовала, у меня перед Родиной долг есть, понимаете? Я хочу сократить этот разговор до минимума. Владимир Сергеевич, у вас есть только один выход. Сдаться, убить меня. Сейчас, здесь. Я не окажу сопротивления, убейте и уходите. А если нет, я вас арестую. Искуратов переломает мне все кости. Что ж, если вам так легче? Что вы хотите сказать? Перебила она морщи, словно от боли. Говорите быстрее. Я хотел вспомнить кое о чем. Кое-что уточнить. Вы не торопите меня. Давайте во всем разберемся спокойно. Слушайте. Там в камере, когда я назвал ваш псевдоним Виктор, вы сразу и безошибочно поняли, что я просто-напросто угадал. Вы поняли, что я не Крупенский. Вы убедились в этом, когда я позволил вам расстрелять Рюна, этого негодяя, врага революции, и вы знали, что расстреливая его, вы исполняете не мой и не свой приговор. Чей же? Советской власти. Наши намерения совпадали в тот момент, вот и все. А когда я отказался убить Воронкова и рабочих и не отдал их Скуратову на повторный допрос, «Вы тут все правильно поняли. Вы поняли, что смерть для этих людей — избавление. Вы сказали потом, «Я их расстреляла, потому что это нужно было вам». Она долго молчала, потом произнесла тихо и обреченно, «У меня нет выхода. Уходите». «Об одном прошу». «Не рубите с плеча», — сказал Марин. «Не рубите». Вы причините мне огромную боль. Боль? Нет. Вы просто боитесь, что я вас выдам. Я люблю вас. Он сказал эти слова и понял, что покатился в пропасть, из которой нет возврата. Но эти слова томили его, жгли. Он не мог их не сказать. Любовь никогда не перестает. Никогда. Никогда. Пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся, а любовь пребудет вовеки. Он сказал эти три слова, и ему стало легко. Что бы ни произошло теперь, что бы ни случилось в его жизни, совершилось главное, совершилось то, ради чего жив человек, пришло счастье. Короткое, без прошлого, без будущего, так... Миг единый. Врангель принял французского посла приватно, по-дружески. Под темным от времени мореного дуба потолком склался сигарный дым. В чашках настоящего северского фарфора, наследство у великого князя Алексея, вязко и глинцевито подрагивал настоящий Мокко. Посол рассматривал чашку на свет, любуюсь тончайшей выписанной миниатюрой, галантной сценой в духе Ватто. Изумительно. Он сделал маленький глоток одними губами, зачмокал, прикрыв глаза. По его лицу расплылась гримаса удовольствия. Он высоко поднял чашку и заглянул под ее дно, чтобы рассмотреть Марку. О, я так и думал. Здесь голубая монограмма из двух L и литера В латинского, знак 1773 года. Это редкость. Такой сервис стоит не менее ста тысяч франков. В самом деле, равнодушно спросил Врангель, уверяю вас, я предпочел бы наличные деньги, вернее, аэропланы и пулеметы на эту сумму. Вы равнодушны к искусству, наивно осведомился посол. Впрочем, немецкие дворяне всегда были грубоваты, не так ли? Меч и седло, вот их удел. Они воины, слуги, вот она, а не Аполлона. «Одина, но не браги, хотите вы сказать», — возразил Врангель. «Мой род шведского происхождения. Мы перешли из Швеции в Россию в XVI веке. Не все. Часть наших предков продолжала служить шведской короне. В Полтавской битве шесть Врангелей дрались за Карла, шесть — за Петра. Шведы — тоже воины, викинги. Уверен, что в вашей родословной только воины. Мой дед, генерал-адъютант, взял в плен Шамиля» заметил Брангель. «Я хотел бы задать вам вопрос. Англичане настаивают на переговорах с Сокдепией. Тем не менее, я отказался от почетной сдачи, которую предложил Фрунзе. После этого мы перехватили радио Москвы. Ленин приказал расправиться беспощадно. У меня 300 тысяч женщин, детей и стариков». «Советское правительство не тронет мирное население», жестко сказал посол. «Мне бы не хотелось ввести сейчас демагогический разговор». Однако, чтобы спасти армию, у вас есть только два пути. Турция или капитуляция. А помогут ли мне тоннажам в случае эвакуации? Да. Но на Западе все более и более зреет мысль о бесполезности борьбы. Врангер встал и нервно прошелся по кабинету. Нет. Я никогда не признаю московский совнарком. Это репей, выросший из анархии. Председатель правительства Кривошеин, который до сих пор молча глотал кофе чашку за чашкой, заметно оживился. «Пусть мы все погибнем, все до единого», — сказал он непримиримо с плохо скрытой яростью. «Но за стол переговоров с этими? Нет, никогда». «Я понимаю ваши чувства», — улыбнулся посол. «Вы были сенатором, чуть ли не вторым лицом в государстве, а теперь...» И тем не менее, всем нам следует проявить государственную мудрость. Советы и нам предлагают мир торговлю. Это с одной стороны. С другой же, они исступленно призывают наших рабочих как можно быстрее совершить социалистическую революцию. Конечно, это раздражает. Но призыв к революции еще не революция. А советская Россия, увы, исторический факт. С ним придется считаться. Посол встал. Кофе был прекрасен. Сервис вне всяких похвал, честь имею». Врангель проводил французов взглядом и снял трубку телефона. «Мы, русские, обожаем свой язык настолько, что разговариваем даже во сне, и все в превосходных степенях, заметьте. Все у нас самое-самое-самое». Он подул в мембрану, попросил «соединитесь с Климовичем, Евгений Константинович». «Получены приметы на нашего бессарабского друга, и что же, совпадают?» почти совпадают. Соблаговолите зайти ко мне. Кривошеин уныло рассматривал свой сюртук, на нем не хватало пуговицы. Вы обратили внимание, как обносились наши солдаты и офицеры? Осень ранняя, сегодня утром был иней. Что мне сказать, развел руками Брангель, терпение и еще раз терпение. Но мне негде взять даже пуговицу, горько заметил Кривошеин. Я ведь не могу пришить другую. А новый сюртук Стоит ли его шить, дорогой Петр Николаевич? Что ждет армия и тылы? 300 тысяч ртов, которые вдруг окажутся в Турции и вообще вне России. Наш дефицит составляет 250 миллиардов, валюты нет совсем. Что вы предлагаете? Никакого насилия. Кто хочет остаться, пусть остается. Это мало что изменит. Вы не хуже меня знаете, здесь, в Крыму, находятся только те, кому с красными окончательно не по пути. «Что ж, все мы пройдем свой крестный путь до конца». «Пошел Климович», — доложил с порога. «Скуратов разгромил явочную квартиру областкома. Взят некий каханый, судя по всему, крупная птица». «Меня интересует Крупенский», — сказал Врангель. «Получается какая-то чушь, нонсенс». «Мы вызываем человека из Парижа. Мы надеемся на него, и что же?» Вы всерьез думаете, что красные смогли подменить настоящего Крупенского? Нет, конечно, но... Климович развел руками. Мы не можем отвергнуть такой вариант, пока не будет доказано обратное. Когда же вы надеетесь это обратное доказать? С заметным раздражением спросил Врангель. Сегодня вечером. Скуратов возлагает большие надежды на допрос арестованного большевика. Держите меня в курсе дела, попросил Врангель. Вы свободны. В сущности, Крупянский его больше не интересовал. События на фронте разворачивались трагически, неумолимо, неотвратимо. Сегодня уже следовало думать о том, как и на что грузить армию в случае несчастья. Тоннажа было явно недостаточно. Не было масла, угля. «Я прошу вас озаботиться немедленной доставкой всего необходимого флоту», — сказал Франгель. «Закупите в Турции». «А валюта?» осторожно спросил Кривошеин. «Договоритесь с послами. Я подпишу любые обязательства». Кривошеин застегнул портфель. «Петр Николаевич, вместе с адмиралом Колчаком большевики расстреляли и председателя его правительства Пепеляева. Я все время думаю об этом. Это гнетет меня». «Бог с вами, Александр Васильевич, вздохнул в ранге. Я понимаю ваши чувства, но успокойтесь. Нам с вами грозит изгнание, может быть, позор, бесславие, нищета». Но расстрел? Нет. Успокойтесь. Вас мирно похоронят где-нибудь на русском кладбище в Ницце или в И меня тоже. Так-то вот. Каханай сидел в кисти в камере предварительного заключения контрразведки. С минуты на минуту его могли подвергнуть усиленному допросу. Выдержит ли он? Этот человек был антипатичен Марину с первой минуты. Туповато-высокомерный, с очевидно гипертрофированным ощущением собственного «я», он являл собой тот ранний тип руководителя, вознесенного волей обстоятельств над вчерашними своими товарищами, который до последних дней жизни Ленина вызывал его резкую и беспощадную критику. «Каханному нужно помочь», — размышлял Марин. «Нужно что-то предпринять, сделать, чтобы вызволить его». Но если быть честным... Что я могу? Номинальный помощник начальника, над которым грозно нависло тяжкое бремя подозрений. Я не могу ни вопроса задать, ни приказать, только ждать. Что-то подсказывало, ничего хорошего он не дождется. Нужно действовать немедленно, сейчас же. Марин подошел к Лохвицкой. Она сидела у раскрытых дверей балкона и смотрела на море. Свежий, уже по-настоящему осенний ветер, теребил ее платье, разметал по плечам длинные волосы. На этот раз они не были уложены в ее обычную прическу, тугой огромный узел на затылке. «Там Константинополь, Аксофия и тишина», — негромко сказала она. «Всего 200 миль, ночь пути». «Вы решили ехать с остатками армии?» «А вы что решили?» «Мне кажется, что Кахан и ненадежен», — сказал он прямо. «Вы же видели и слышали, как он себя вел?» «Видела», — кивнула она. «Вас не поражает, что член вашей партии трус? Я бы не был столь категоричным...» «Это уж как вам угодно». «А я видела его глаза. Заурядный и пошлый предатель. Однако вы не ответили мне». «Я не принимаю вашу злобную иронию» билет РКПБ не панацея от подлости и низости. Мы снова спорим о том же. О чем? О том, что здесь в русской армии негодяев в тысячи и десятки тысяч раз больше. Каждый третий подлец. Но что это доказывает? Да ничего. Ровным счетом ничего. Не улавливаю вашей основной мысли, — холодно сказала она. Боже мой. Да совсем простая моя мысль. Все определяется не количеством подонков, не арифметикой. У нас идея светлая, радостная для всех, а у вас? Вы ведь стоите у гробового входа, да и не просто стоите. Вы цепляетесь за него. Вы и всех остальных хотите уволочь за собой. Ну и что, если при этом среди вас много хороших на заблуждающихся, а среди нас много плохих? Важна тенденция, А она у нас и за нас. Блистательная лекция. Вы ее повторите Климовичу, когда ваш плохой и расколется, как гнилое полено. Не знаю, — хмуро сказал Марин. Все решится сегодня, я думаю. Голос Зинаиды Павловны изменился. Теперь она говорила твердо и решительно. Вам предписано сидеть дома? Нет. Прекрасно. Идите к Калимовичу, напомните ему о том, что он поручил вам портовый завод. Исчезните под этим предлогом до вечера. Сюда не возвращайтесь. Встретимся у лестницы, которая ведет вставку. Когда? Постарайтесь найти такое место, с которого видно мое окно. Увидите задернутую штору, сразу же идите к лестнице. Марин ушел. Зинаида Павловна открыла верхний ящик комода и приподняла стопку белья. Под ней лежал Маузер, подарок Климовича. Проверила магазин, он был полон, передернула затвор и поставила пистолет на предохранитель, но потом передумала и вернула флажок в боевое положение. Теперь можно было стрелять сразу. В дверь осторожно постучали. Она открыла и увидела улыбающегося Скуратова. «Мадам!» Он попытался поцеловать ей руку, но она уклонилась, и он сказал. Генерал отправил нашего общего друга в порт и приказал осмотреть его номер. И вы решили сообщить об этом мне? Очень мило, благодарю. Пожалуйста, вам приказано сопровождать меня. Я думаю, что генералу захочется сопоставить наши впечатления. Как вы считаете? Идемте. У номера Марина пританцовывал горбатенький портье. Он услужливо распахнул дверь и сложился в поклоне. «Пошел вон», — тихо сказал Скуратов. «И не шкни у меня, подлец!» Он запер двери изнутри, оценивающим взглядом посмотрел на Зинаиду Павловну. «Вы всегда мне очень нравились, сударыня!» Она ничего не ответила, и Скуратов продолжал. «Бывают женщины, которые не шевелят во мне струны, а бывают...» «Значит, я шевелю ваши струны», — перебила она с плохо скрытой издевкой. Скуратов покраснел и набычился. Выязвительная и злая особа, я это сразу понял. Но здесь, в номере, вы, между прочим, в моей власти, и стоит мне захотеть...» «Захотеть», — сказал он насмешливо. Он сделал шаг ей навстречу, но она отскочила и сунула руку в сумку. Мой указательный палец на спусковом крючке Маузера. В обоими разрывные пули. На сто шагов череп разлетается на куски. Между нами, по-моему, не будет и трех шагов. Ладно, он улыбнулся. Я пошутил. Чувство юмора великое чувство, согласитесь? Приступим к делу. Скуратов выдвинул из-под кровати чемодан, открыл. Там было белье, пара золотых погон и несколько книг. Он начал просматривать верхнюю, прочитал вслух. «На личное бытие есть единство бытия и ничто, в котором исчезла непосредственность этих определений, и, следовательно, исчезло в их соотношении их противоречие и единство, в котором они уже суть только моменты». Он поднял на Знайду Палну голубые глаза, в них было недоумение и обида. «Что это?» «Какой идиот это написал?» Она взяла книгу из его рук и открыла титульный лист. «Гегель» и видя, что это имя не произвело на него ровно никакого впечатления, добавила «Он одесский подпольщик, мы его расстреляли в девятнадцатом». Скуратов смотрел на нее с тревожным недоумением, и она видела, что он растерян и не знает, верить ей или нет, и ей стало скучно и противно. Она швырнула книгу в чемодан и захлопнула крышку. «Вы намерены обнаружить здесь листовки большевиков?» Тогда бы вам надо было принести их с собой и подложить в этот чемодан. Очень надежный, много раз проверенный способ. «Сударыня!» — выкрикнул он. «Я требую!» «Я требую!» «Да бросьте!» — махнула она рукой. «Что нам с вами, привыкать, что ли?» «Если у вас все, я пойду, пожалуй». Голова болит. Скуратов выдвинул ящик письменного стола, и глаза его засверкали. «Мадам!» — закричал он. «Я нашел!» «Слушайте, это потрясающе!» Он протянул ей плотный лист белой бумаги. Она взяла его в руки, перевернула, и вдруг волна щемящей нежности захлестнула ее всю целиком, без остатка. Это был портрет, ее портрет. Он был написан акварелью, тонко, в лучших традициях русского портретного искусства прошлого века. Так писал знаменитый Петр Соколов. Он, наверное, мечтает о вас. Теперь пришла пора поиздеваться с Куратову. Ишь как! Старался, как этот, Репин. А она смотрела, смотрела. На портрете у нее было робкое, беззащитное выражение лица, печальные глаза. Она никогда не видела себя такой и никогда не думала, что она такая. И вдруг поняла, что Марин любит ее. Любит на самом деле. Ибо только любящий человек может проникнуть в глубоко скрытую сущность того, кого любит. Скуратов взял лист из ее подрагивающих пальцев, посмотрел и снова перевел взгляд на нее. — А вы добренькая, оказывается. То-то я удивился вашему выступлению в доме этого Акодиса. Думаю себе, гроза большевиков лохвицкая и вдруг жалость. С чего бы это, думаю? — Я могу идти? — холодно спросила она. — Конечно. Я сейчас поеду допрашивать Каханова, потом встретимся у генерала. Они вышли из номера. Скуратов тщательно запер дверь и послал Зинаиде Павловне воздушный поцелуй. Она вернулась в свою комнату. Было тревожно. Она понимала, что сейчас, через несколько минут, окончательно и бесповоротно решится судьба Марина. Чем ему помочь? Нечем. Она ничего не может. Разве что умереть вместе с ним. Она отчетливо представила себе лицо Скуратова, Близко-близко увидела его злобно-глуповатые голубые глаза, потрескавшиеся губы, которые он ежеминутно облизывал. И вдруг вспомнила, как он сказал, «Поеду допрашивать Каханова». «Поеду», — повторила она вслух. «Как же так? и здесь, в подвале гостиницы, зачем же ехать?» И тут же снова вспомнила, что тогда там, в суде, Скуратов приказал своему унтер-офицеру Вести горкуна в какой-то особняк на Мичманскую. Она подскочила к окну и увидела, как двое унтер-офицеров сажают в пролетку Каханова. На запястьях у него матово блеснули стальные наручники. «Ступайте!» — услышала она голос Скуратова. «Я сам!» Скуратов сел рядом с Каханом, расправил вожжи «Эх, залетные!» Лошади резво взяли с места. Зинаида Павловна заметалась в растерянности. Она поняла. Скуратов что-то задумал. Иначе зачем бы ему понадобилось увозить арестованного из контрразведки? Она сбежала по лестнице в припрыжку, словно гимназистка, и вылетела на улицу. Как и обычно у подъезда гостиницы, стояло множество экипажей. И она поблагодарила судьбу за то, что спасительная мысль проследить за Скуратовым вовремя пришла ей в голову. Она села в первый попавшийся экипаж, крикнула кучеру, «Трогай! И побыстрее!» и добавила уже тише и спокойнее. «Я покажу дорогу». Лошадь резво взяла с места и понеслась вскачь. Зинаида Павловна приподнялась на сиденье и из-за плеча кучера старалась рассмотреть, что же там впереди. Мелькали дома, прохожие. Коляска резко кренилась на поворотах, казалось, вот-вот опрокинется. Наконец показалась пролетка Скуратова. Рядом с ним по-прежнему сидел Каханый. Тише, Приказала Зинаида Павловна кучеру «Стой!». Скуратов тоже остановил лошадь и вышел из пролетки. Помог спуститься к Аханаму и подвел его к калитке в красивом высоком заборе из кованых прутьев. Открыл калитку и повел вглубь заросшего сада к аккуратному одноэтажному домику из красного кирпича. «Езжай, братец!» Зинаида Павловна отпустила кучера и перешла на другую сторону улицы. Дом отсюда был виден очень хорошо. Скуратов стоял на крыльце и вертел флажок звонка. Через некоторое время открылось квадратное окошечко, и показалось знакомое лицо Стыцука. Скуратов переговорил с ним о чем-то, дверь домика распахнулись, пропустив приехавших. Стыцук внимательно осмотрелся и закрыл дверь. И тогда Зинаида Павловна поняла, этот дом на Мичманской, этот сад, Это все было самым тайным и самым страшным местом в Рангелевской контрразведке. О нем ходили легенды, но до сих пор Зинаида Павловна не встретила ни одного человека, который смог бы ей рассказать хотя бы какие-нибудь подробности. По роду своей деятельности она не имела ни малейшего отношения к раскрытию и расследованию деятельности большевистского подполья, и, будучи профессионалом розыска, хорошо понимала, что любая контрразведка — это множество автономных, независимых друг от друга подразделений, работающих в обстановке строжайшей секретности. Понимала она и другое. Сейчас Каханова начнут пытать, и он заговорит. Она это чувствовала, и в отличие от Марина, ни одной минуты в этом не сомневалась. Если Каханой откроет рот, Марин погиб. Она пересекла улицу, открыла калитку, на ней не было ни замка, ни даже щеколды, и решительно направилась к крыльцу. Когда до него осталось всего несколько шагов, она рассмотрела окна особняка. За тщательно вымытыми, поблескивающими стеклами чернели наглухо закрытые шторы. Она повернула флажок звонка, послышалось дребезжащее звяканье, распахнулось окошечко. Стецук оглядел ее с ног до головы. — Что вам нужно? — он словно видел ее впервые. — Я сотрудница генерала Климовича. Доставая из сумки служебное удостоверение, сказала она, «Вот, читай. Оно подписано самим начальником контрразведки. Ты же меня знаешь, Стецюк». Уинтер прочитал, вернул ей коричневую книжку с фотографией и покачал головой. «Я имею право впустить сюда только по специальному пропуску, или если кто заявлен. Извольте покинуть территорию». Он попытался закрыть окошко, но она не дала ему сделать этого. Вызови сюда полковника Скуратова. Они не велели беспокоить, не могу -с. Здесь есть телефон? Нет. Хорошо. Тогда ступай к полковнику Скуратову и передай. Десять минут назад Крупенский, он знает, кто это, застрелил генерала Климовича. Меня прислал сам Врангель, ступай. Стыцук ошеломленно уставился на нее. Бегу. Не извольте беспокоиться. Хлопнуло окошечко, Зинаида Павловна достала Маузер, прикрыла его сумкой. Теперь все зависело от того, поверит или не поверит Скуратов ее выдумке и как среагирует. Пошлет ли впустить ее или придет сам? Открылась дверь. Видимо, Скуратов был настолько уверен в себе, что не счел нужным соблюдать мер предосторожности. Это правда? Он нервно черкнул спичкой, пытаясь прикурить. Мы будем объясняться на пороге? — подменно спросил Зинаида Павна. Он сделал шаг в сторону, пропуская ее в дверь. «Закрой!» — приказал он Стецюку. Пока тот возился с засовом, Скуратов прикурил и яростно затянулся. «Ну так что же?» От глубокой затяжки у него сел голос. «Оказал себя, ваш Крупенский!» Зинаида Павловна поняла, сейчас все решают секунды. Стыцук стоял у нее за спиной. Скуратов в самом начале лестницы которая вела куда-то в подвал она выстрелила разрывная пуля снесла с череп и швырнула вниз на стену он еще падал переворачиваясь через голову а Зинаида павна уже повернула дуло маузера не трогай кобуру убью кто внизу а лепетал стыцук а офицер брасов поручек он сучил ногами словно ребенок который больше не в силах терпеть встать лицом к стене руки вверх Настя, но теперь шаг вперед, командовала она. Не вздумай шутить, положу на месте. В этой позе Стыцюк не представлял для нее ни малейшей опасности. Она обезоружила его и сказала, опусти руки и иди вперед. Сколько здесь охраны? Я один. Кроме Брасова, кто еще внизу? Арестованный. Больше никого в доме? Никого. Если соврал, умрешь, пообещала она. Пошел вперед. Проходя мимо трупа Скуратова, Стыцук с ужасом посмотрел на Зинаиду Павловну и ускорил шаг. Внизу начиналась анфилада, пять комнат подряд, все с остальными дверьми, последняя дверь была заперта. «Постучишь, скажешь Брасову, что приехал генерал Климович», — приказал Зинаида Павловна. «Так он ни разу здесь не был. Ничего, делай, как велю». Из-за дверей послышался животный, рвущий за душу крик еще чей-то очень знакомый, взвизгивающий голос. И Зинаида могла поклясться, что много раз слышала этот голос. «Говори, ублюдок, говори, все равно сдохнешь. Только скажешь, примешь легкую смерть, а нет, проклянешь час, когда родился». И вместо ответа снова вопль. «Повторяю вопрос, кто такой Крупенский? Встречался ли ты с ним? Кто его послал в Севастополь?» «Не знаю, ничего не знаю» милосердствуйте, господа хорошие, не виноват я. Я рабочий, не большевик. Я нет...» И снова глухие удары и крик. «Стучи», — приказал Зинаида Павловна. Стыцюк послушно кивнул и забарабанил в двери. «Ваш бродь! Генерал Климович наверху! Он и полковник Скуратов незамедлительно требует вас к себе!» Лязгнул засов, дверь заскрипела, открываясь. Зинаида Павловна подняла маузер, Из-за створки высунулась чья-то голова, и не успев понять, кто это, Зинаида Павловна нажала спусковой крючок. Полыхнуло короткое пламя, голова исчезла за дверьми. Стыцук, вероятно, потеряв голову от страха, бросился на Зинаиду Павловну, пытаясь сбить ее с ног, и тогда она выстрелила еще раз. Стыцук рухнул. Она протиснулась в дверную щель, и только теперь смогла рассмотреть того, кого убила. Человек лежал лицом вниз, рукава белой офицерской рубашки были аккуратно закатаны выше локтей, а мощные волосатые руки бессильно раскинулись по свежевыкрашенному полу. Какое-то неясное предчувствие толкнуло Зинаиду Павловну. Наверное, она вспомнила, что голос из-за дверей показался ей знакомым. Она с трудом перевернула покойника и отшатнулась. Пуля ее Маузера настигла Якина. Выстрел пришелся точно в шею. Зинаида Павловна бессильно провела ладонью по лбу, пытаясь вытереть пот, он заливал глаза. Комната, в которой она находилась, была образцовой камерой пыток. Она увидела испанские сапоги, шприц, угли напротив противне, набор щипцов и на отдельном столике зуборочебные инструменты. В специально оборудованном стоиле головой вниз висел на ремнях арестованный. Она подошла к нему и подняла за волосы, хотелось увидеть его лицо. Оно было в крови без глаз, Все отекло, набрякло. Вернулась в соседнюю комнату, руки дрожали, но она все же сумела наполнить стакан водой, донести и выплеснуть на арестованного. «Вы Каханой?» Она понимала, что вопрос этот праздный, никого кроме Каханова здесь быть не могло. И одежда была ей знакома. Вот лицо, оно было совершенно изуродовано. Он молчал, и она продолжала. «Что вы им сказали? Что?» «Не знаю». Едва слышно отозвался арестованный. Она попыталась ослабить ремни, чтобы опустить его, но не смогла. Система была слишком хитроумной, с блоками и множеством пряжек. Она медлила, хотя уже совершенно отчетливо представляла себе, что выхода у нее все равно нет, и решение может быть только одно. Он не проговорился, пусть так, хотя она и сомневалась. «Все равно, менее чем через час здесь будут сотрудники Климовича, и тогда и заговорить неизбежно, неотвратимо. Взять его с собой?» Но куда? Да и удастся ли увести его? Он же не в состоянии ходить. Прости, голубчик, я не могу иначе. И Зинаида Пална выстрелила ему в голову. Она вернулась к себе в номер и задернула штору. Потом, проверяя, нет ли слежки, долго ходила по улицам. Все было спокойно, и она направилась к лестнице. Марин уже ждал ее. Я доложил генералу о результатах своего визита на завод, он доволен. Марин был бодр, пожалуй, даже весел. Она кивнула и бессильно прислонилась спиной к шероховатым камням. «Как дела у вас?» — спросил Марин и спохватился. «Да на вас лица нет». «У меня все в порядке», — улыбнулась она. Кахана и ничего не сказал. Его допрашивал Куратов, «А если его станут пытать, ему можно как-нибудь помочь?» «Я сделала все, что могла». «Спасибо». Незаждь. Книгу я сожгла. Спасибо еще раз. Вы ничего не хотите мне сказать? Я люблю вас. Послушайте, я хочу понять и ничего не понимаю. Все эти дни я спрашивал себя, почему вы, благородный, мыслящий человек, служите людям, у которых нет ни чести, ни традиций, ни совести. Вначале я думала, что вы заурядный предатель. Я хотела убить вас. Потом я поняла, что все сложнее, гораздо сложнее. Наверное, мне никогда не преодолеть этой сложности. Мы преодолеем ее вместе. Утро придет. Смысл только в этом. Она мечтательно улыбнулась. Утро. Сегодня я видела сон. Вы у меня дома в Петербурге. Мы стоим на балконе. На другой стороне за фонтанкой виден летний сад и домик Петра. Река синяя-синяя а стены домика желтые. Они отражаются в воде, а это так красиво. Сергей Георгиевич, запомните пароль для связи с резидентом в Харькове. У вас не в порядке портупея, она не по форме. Кто он? Не знаю. Связь была односторонняя. На второй день ареста он подошел к дверям моей одиночки и назвал этот пароль. Я не видел его лицо. Но могли увидеть, усмехнулся Марин. Могли? Когда удивилась она? Если бы ему пришлось войти в камеру и прикончить меня. Помните, когда мы говорили о Викторове? Помню. Она прижалась к нему и провела ладонью по его щеке. Я благодарю Бога, что этого не случилось. Мне нужно идти. Встретимся вечером. Он больше не увидел ее. В тот же вечер она уехала. Климович сказал, что это новое, очень важное задание. Скуратова и Якина торжественно похоронили через три дня на православном кладбище над карантинной бухтой за цыганской слободой. Гробы везли по кладбищенскому шоссе на орудийных лафетах, салютовали тремя залпами, отслужили панихиду в Адмиралтейском соборе. На памятники, которые установили на братской могиле, выбили надпись. Они пали от руки большевистских агентов. В 29 году, когда Марин оказался в Севастополе по делам службы, он пришел на кладбище и отыскал эту могилу. Памятник врос в землю и накренился. Холмика давно уже не было, все вокруг поросло чертополохом. Проверка закончилась, препятствий к активной работе помощника начальника контрразведывательного отделения, штаба главнокомандующего, больше не было. Марин получил доступ к штабным документам и досье контрразведки. По мере ознакомления с ними, он пересылал наиболее важные сведения в штаб Фрунзе. Он остался в Крыму до конца. 15 ноября 1920 года войска Первой Конной вступили в Севастополь. Марина ждали два известия. Комендант особого отдела Южной Армии Терпигорев, который арестовал его в Харькове, был разоблачен Следственной комиссией ВЧК по делу Рюна. Терпигорев сознался в том, что, будучи в прошлом офицером царской армии, Добровольно вступил в войска Деникина и по поручению секретного отдела ОСВАГа создал в Харькове резидентуру Белой разведки, которую он и возглавил, внедрившись в органы особого отдела Южной армии. Марин прочитал в протоколе допроса Терпигорева и пароль, который применялся для связи. «У вас не в порядке Портупея, она не по форме». Второе известие было печальным. При переходе линии фронта Зинаида Павловна Лохвицкая была задержана передовыми постами Красной Армии и доставлена в особый отдел полка. На допросе она рассказала, что получила задание организовать диверсионную и террористическую работу в тылах Красной Армии, и как изобличенная и сознавшаяся сотрудница Врангелевской контрразведки была в ту же ночь расстреляна. Марин прочитал протокол ее допроса. Она все рассказала подробно и честно. В самом конце ее рукой было приписано. За последний месяц я многое поняла. Многое, если не все. Изменить ничего нельзя. Жизнь сначала не начинают. Прощайте, отец и мать. Прощай, Сережа. Если ты прочтешь это когда-нибудь, то знай. Ухожу без обид, без зла, без отчаяния. За все надо платить. Люблю. Помни обо мне. К всему. Зинаида Лохвицкая. Марин спросил, где ее расстреляли, и попросил показать могилу. Начальник ОСО пожал плечами. Могилу сравняли с землей, а после по тем местам прошла Первая конная армия. Пойди найди что-нибудь. Марин возвращался в Москву. За окнами вагона проносились поля, заросшие бурьяном и травой, скудные деревеньки и развалившиеся полустанки. На частых остановках бабы торговали мелкой картошкой по немыслимо дорогой цене и сушеными грибами в связках. Ехало много красноармейцев, пеликала гармошка. Кто-то пел над треснутым голосом частушки про черного барона. Мерно постукивали колеса на стыках, мелькали столбы телеграфа. Поезд уносил своих пассажиров к новой, теперь уже мирной жизни. И с каждым следующим километром уходили все дальше и дальше в прошлое Корабли на Севастопольском рейде и торжественный подметь оркестра въезд в город красных конных полков. Все терялось, исчезало и таяло, словно последний снег в конце апреля. И Марин не противился этому новому странному чувству время помнить, время забывать. В лихую и горькую годину пересекла его путь прекрасная женщина и подарила ему свою любовь, свою нежность, свою дружбу. Он не сразу понял это, а по-настоящему оценил слишком поздно. Память еще хранила ее имя, ее лицо, ее глаза, но голос, какой у нее был голос, это он уже не помнил. О чем она мечтала, чем жила и в чем видела свое предназначение, свою судьбу? Он не знал этого и жалел о том, что не узнал. Но он сказал ей однажды три заветных слова, и это осталось в нем, теперь уже навсегда. Да, не ко времени была их встреча, и не принесла она им счастья. Но ведь любовь никогда не перестает. Конец книги Евгений Евгений Богат Салон госпожи Шерер. Из сборника очерков «Урок». Москва. Советский писатель. 1982 год. Журналист начинал очерк лаконично и решительно. 9 апреля в полночь на пустынном шоссе была убита 22-летняя комсомолка Екатерина Лаврова. В ту же ночь дежурный по городу вывел первые строки дела об убийстве Лавровой мужем ее В. Лавровым. Перед лейтенантом милиции сидел убийца, 22-летний рабочий с завода металлоконструкций. Через 2-3 недели судебные органы получили два письма. Первое содержало решение Комсовольского собрания, ходатайство о высшей мере наказания Лаврову. Второе, подписанное другими рабочими завода, в том числе рядом его руководителей, требовало избрать для Лаврова наиболее мягкую меру наказания. «Я изменил имена и не назову город, где, возможно, не забыто до сих пор это печальное событие», вокруг которого 15 лет назад разыгралась, как писал в том же очерке журналист, «целая борьба». В эту борьбу он и ринулся с отвагой и наилучшими намерениями не дать восторжествовать злу. Две особенности отличали его очерк. Он безоговорочно осуждал тех, кто пытался найти мотивы и обстоятельства, уменьшающие вину Лаврова, усматривая мещанскую сентиментальную жалостливость в их письме, выдержанном в духе жестоких романсов начала столетия. Он выступил за несколько дней до суда. На суде журналист первый раз увидел Лаврова. Из-за стриженной головы, особенно похожей на мальчика, Он едва возвышался над барьером, отделявшим подсудимого от зала. И не верилось, что это он, щуплый, жалкий, жестоко избил и задушил ту юную с тонкими, как на старинном портрете, чертами милого лица, что была его женой, родила ему сына, а потом не покорилась, ушла, ту, которая писала в дневнике. «Человек может быть тверд, как камень, и в то же время нежен, как растение». Ту, что и сама была тверда подобно камню, когда он то умоляя, то угрожая, добивался ее возвращения, любви, покорности и оказалась беззащитнее нежнейшего из растений в полночном пустыре. Лицо подсудимого омертвело в каком-то мальчишеском выражении удивления и ужаса. Удивление перед ней, отвергнувшее его не из-за новой любви, а потому что он стал чужим ее внутреннему миру, с самого начала непонятному для него, и ужаса перед тем неотвратимым, что теперь надвигалось. От этого ужаса он старел час от часу, и к концу судебного разбирательства выглядел одрехлевшим. Похожесть на мальчика-старика вызывала у журналиста особое до физической тошноты отвращение к нему, углубляло желание, чтобы его не стало, чтобы его увели из жизни. В перерыве между заседаниями подсел к журналисту в коридоре суда один из руководителей завода, где работал подсудимый. Точнее, один из бывших руководителей, потому что после опубликования очерка от должности его освободили за то, что при его участии написанное в духе жестоких романсов «Ходатайство о наиболее мягкой мере наказания» стояли под ним тем ходатайством подписи 300 рабочих и инженеров, вынужденных потом, как с удовлетворением отмечал в очерке журналист, отступить перед волной воинствующего гуманизма. И состоялся между журналистом и бывшим руководителем разговор, запомнившийся почему-то надолго. «Я ненавижу то, что он совершил», — говорил его собеседник лаврови «и жалею его самого». И сейчас жалеете. Даже люблю. Он бывал часто у меня дома, он хороший человек. А дело это сложное. Дело совершенно бесспорное. Дело совершенно ясное. Я хотел и хочу одного, чтобы ему сохранили жизнь. Но победа будет очевидна за вами. Надеюсь, ответил журналист. А Лавров по мере судебного разбирательства все больше и все отчаяннее все безумнее говорил о любви к ней, отыскивая в истории их отношений разные странные подробности. В частности, он рассказал и о том, как однажды ножом разрезал себе, потом ей ладони, и они, смешав с вином кровь, выпили за верность. Потом этой же кровью вы обогрили землю, подал реплику государственный обвинитель и посмотрел в сторону журналиста. А тот быстро, чтобы не забыть, записал реплику и нашел для нее заметное место во второй статье из зала суда, где он сообщил читателям о том, что мера назначенного судом наказания – расстрел. Шли годы. Журналист стал понимать, что совершенно бесспорных и совершенно ясных дел не существует, особенно до их разбирательства в суде, и для человека, пишущего на эти темы, нет ничего опаснее иллюзии совершенной ясности и совершенной бесспорности. Наблюдая работу судей, их тяжкий путь от вероятного к достоверному, он начал постепенно видеть в любом деле сложный узел событий, обстоятельств, отношений, чувств. Узел, который надо не рубить с безрассудной отвагой, а развязывать с величайшим терпением, если хочешь добраться до истины. И, конечно же, он уяснил, что человек, отделенный барьером от зала, не может быть назван убийцей или вором. Это подсудимый, обвиняемый в убийстве и воровстве. И самое существенное, он стал понимать, чувствовать, что этот человек, чья участь, чья судьба, что бы он ни совершил, неотрывно от судеб людей, сидящих в зале, и от той большой жизни за окнами зала. Шли годы. Журналист постигал тончайшую диалектику юридической и нравственной сторон судопроизводства. Учился видеть... Чувствовать этическое содержание самых архисухих формул закона, и, конечно же, понял, что наказание невозмездие. И однажды он получил письмо от него, потому что ему, о чем журналисты понятия не имел, сохранили жизнь, рассматривая дело в вышестоящей инстанции, заменили высшую меру наказания 15 годами заключения. Он писал журналисту, что давно хочет познакомиться с той его нашумевшей статьей. О ней рассказывал ему адвокат. О ней говорили на суде, но он ее не читал. Он долго не решался беспокоить журналиста, но теперь, когда после бесконечных мук и бессонных ночей начал что-то понимать в себе и в жизни, ему нужен мудрый совет, и он думает без конца об этой статье, а в библиотеке ее нет. Журналист не послал ему статьи. Минуло 15 лет. Он наказание отбыл, и сегодня-завтра может ко мне войти. Ко мне. Потому что неоднократно упомянутый выше журналист и автор настоящих строк одно и то же лицо. Войти, чтобы узнать. Я читал вашу статью, читал и перечитывал. Вот вы добивались для меня высшей меры и были искренни. Но почему поторопились? Выступили до суда. И я, если сейчас хочу быть искренним, должен буду ему ответить. В этом я виноват. В традиционном перечне журналистских жанров досудебный очерк отсутствует. Но тем не менее он реально существует наряду с классическим судебным очерком и заслуживает рассмотрения. Я задумал исследовать этот жанр методом, который кажется мне наиболее убедительным. Сопоставлением содержания досудебных очерков с дальнейшим развитием событий, на суде и после суда. С этой целью я завел досье, где выступления моих собратьев по Перу соседствуют с документами, появившимися потом. Я буду писать сейчас об авторах этих очерков, как писал только что в третьем лице о себе самом, не называя ни имен, ни изданий, ибо берусь за дело не для того, чтобы осудить, высмеять того или иного литератора, А во имя более серьезной задачи поговорить об юридических и нравственных началах наших выступлений на судебные темы в печати. Да и не только в печати, но и в повседневном нашем общении в быту. В последние годы вышло несколько трудов, посвященных судебной этике, где скрупулезно рассматриваются этические основы в деятельности судьи, следователя, прокуроров, адвоката. Видимо, настала пора поговорить и об этических основах в деятельности литератора, пишущего на судебные темы, и начать, поскольку тема мало разработана, сказалось бы, азбучного, элементарного. «Суд не на осуд, а на рассуд», — говорили на Руси в старину. Что же бывает, когда осуд в печати начинает воздействовать на умы и сердца до да рассуда в зале суда?» шумный ужин с вином затянулся. Изрядно успех надоесть хозяину, гости, однако, расходиться не торопились. Мужчина в черном фраке поднимал очередную рюмку с водкой и, обводя собравшихся за столом помутневшими глазами, торжественно провозглашал тост за гостеприимную хозяйку. Та лукаво щурила свои мысленистые глазки, кокетливо подергивала полуобнаженными плечами, театральным жестом поправляла на груди изящный медальон, колокольчиком рассыпая тонкую шутку. Это начало не романа из великосветской жизни, найденного в ворохе журнала столетней давности, а досудебного очерка, посвященного Одиссее, красивое слово настолько полюбилось журналисту, что он вынес его и в название статьи, старшего инженера по технике безопасности РСУ, который во время шумного ужина, казалось бы, равнодушный, не замечая окружающих, сидел перед телевизором, глубоко утопая в мягком кресле, и только тонкий наблюдатель мог заметить, как настороженно поглядывали на гостей близоруки и глаза из-под дымчатых стекол очков. Я подробно цитирую отнюдь не для того, чтобы познакомить читателя с литературными достоинствами очерка. Я делаю это для выявления той тенденции, которая ощутима с самого начала, с первых же строк, очернить личность подсудимого. Очерк был опубликован В один из последних дней судебного разбирательства, когда из ряда документов стало яствовать, что личность эта отнюдь не беспросветно черна и даже обладает некоторыми достоинствами. Мы же узнаем из очерка, что герой Одиссея в чине майора вынужден был оставить бесславно ряды советской армии захищение ящика шоколада, которое он осуществил на посту заведующего интендантством на Дальнем Востоке ради красивой женщины, требовавшей от него нарядов и развлечений.